Глава 14. Вообще-то мне крупно повезло, что у меня не было номера Артёма. Иначе не удержалась бы. Позвонила и поблагодарила за цветы. И выглядело бы это признанием, что я не считаю его вторжение в интимную комнату наглостью. Более того, даю карт-бланш на любые подобные действия в будущем. Или вообще таким образом Первым своим звонком одному из них выделяю кого-то. Но я бы всё равно не удержалась и позвонила, даже всё это осознавая. И будто бы прочитав мои мысли или предугадав мою слабость, Артём позвонил сам. Я легко узнала его по интонации. Вероятно, здороваться он посчитал лишним. Послушай, Лиля. Гордей наседает и хочет ещё одну сессию, но уже в другом антураже. Ты как на это смотришь? Уже раскрепостилась, чтобы не падать в обморок перед камерой. Я думала целых несколько секунд. Не знаю. Нет, не думаю. Я ведь правильно уловила, что следующая сессия предполагается более откровенной. Ну, разумеется, но ничего экстремального, почти как в прошлый раз. Только я, ты, Гордей и Алочка. Разница только в отсутствии одежды. Вообще ни на ком из перечисленных, я неульно усмехнулась. Хм, да. Ты права. Это может плохо закончиться, если ты пока не готова к свингерской вечеринке. Придётся гордею отказать, скажем, до следующего квартала. По-твоему, я в следующем квартале созрею? Я тебе цветы отправил. Он просто переключился. оставив вопрос без ответа. Получила, спасибо. Но зачем? Чтобы ты не могла обо мне забыть, пока находишься рядом с букетом, конечно. Кстати, если ты ляжешь, расслабишься, закроешь глаза, продолжишь слушать мой голос и представлять всё, о чём я буду говорить, то у меня появится шанс надолго впечататься в твою память на более глубоком уровне, чем это возможно, через ассоциацию с цветами. Это ты сейчас о чём именно? Я, кажется, поняла намёк на секс по телефону, но сделала вид, что далека от этого понимания, и он снова не стал отвечать или убеждать. Ладно. Тогда пока буду присутствовать только цветами. Надеюсь, они хотя бы в спальне. Я зажмурилась и помотала головой, словно именно этим действием могла привести путающиеся мысли в порядок. Вспомнила совсем о другом, что думала с ним как-нибудь обсудить в подходящий момент. У меня сегодня смена в Кинке, а потом выходные. Что же мне делать, когда столько выходных? Я и не умею так долго отдыхать. Артём тихо рассмеялся, и мне это понравилось, как если бы он сдался и показал, что всё-таки испытывает удовольствие от нашего разговора. Лиля. Ты мне только что предложила занять твой досуг? Нет, конечно, воскликнул успешно. Совета твоего попросила. Ну или побольше смен, раз уж имею возможность пользоваться отношением самого начальства. А какое отношение к тебе начальство? Провоцировал он, но я нашлась. Сомневаюсь, что ты присылаешь потрясающие цветы всем своим сотрудницам. Разорился бы. Не представляю, какие доходы у твоего клуба, но и штат не маленький. Бугалтер во мне почти уверен, что так ты выделяешь далеко не всех. Вот тут поймала. Но больше смен я тебе при всём желании бы не поставил. Если ты не поняла, то мне и официантка не была нужна. Так что ты уже пользуешься отношением к себе начальства. Но жадность растёт быстрее, чем ты успеваешь контролировать. Ещё советы нужны? Обойдусь. Тогда не опаздывай. Тебя от увольнения отделяет только одно опоздание, несмотря на всё отношение начальства. И хоть он смеялся, произнося это, я испытала раздражение и отключила вызов. Хотя номер его сохранила. Странный Артём человек, непонятный, сложный иногда в общении. Однако короткий всплеск злости был обусловлен тем, что я как будто сделала шаг навстречу, а он свой делать не стал. Мог бы пригласить меня куда-нибудь. В этот раз я почти прямо об этом попросила. Вполне вероятно, я начала угадывать модель поведения Артёма. Он атакует только тогда, когда этого не ожидаешь. Но если сама открываешься и ждёшь любых действий, то он отступает и делает вид, что не заметил. Вообще-то мне крупно повезло, что у меня не было номера и Володи. Иначе не удержалась бы, позвонила и нашла нужную моральную поддержку. Ради и самой поддержки, и маленькой вместе. Но к вечеру я сама себя накрутила. Я, в принципе, сразу понимала, что это соревнование за меня носит характер игры, но до сих пор не задумывалась о декорациях. Это всегда кинг. Не считать же общение в автомобиле, пока мы едем домой, такой же равнозначной театральной сценой. Не само ли это заведение и провоцирует такие странные роли? Надо вывести их из этого магического поля, и тогда посмотрю, что изменится. Особенно эта мысль давила после холодного отступления Артёма. За смену я очень устала. Вроде бы никаких сложностей не возникло, но вся беготня стала привычна и понятно, а глаза то и дело скользили по залу в поисках знакомых лиц. Но не Володя, Не Артёма не было. Первый появился уже к концу моей смены, а через пару минут к нему за столик подсел и второй. И сразу стало приятнее бегать туда-сюда с подносом. Как будто до сих пор для того же самого мне не хватало драйва, а не с улыбками что-то обсуждали меж собой. И я поднос дала бы на отсечение, что предметом весёлого разговора является именно моя персона. Закончив с последними клиентами и ещё не перерядившись, я подошла к так волновавшему меня столику и села, не спрашивая разрешения. Не выгонят же? Хотя директор вполне способен заявить, что сначала мне бы форму официантки снять, а Володя добавит, что на снятии формы можно и остановиться, в своё наряжаться вовсе не обязательно. И чтобы всего этого не произошло, я начала с того, чего хотела. Привет, Володя. Артём Александрович, мои столики пусты, а Жанна уже пришла на смену, поэтому я свободна. Знаю, он ответил с некоторым удивлением. Как и ты знаешь, то, что в это время можешь обойтись без Александровича. Хотя называй как хочешь, мне нравится, когда ты изображаешь из себя подчинённую. Так я не изображаю, ему всё-таки удалось сбить меня с толку, потому я отвела глаза. И Артём предложил, поднимаясь: "Ну раз работа закончена, пойдём наверх?" Раздражает шум. У меня от него характер портится. Володя почти предсказуемо завёл: "Пойдём, конечно, но характер у тебя не от", я перебила. Мелком глянув на него, пока они снова не утащили меня туда, где я сразу же невольно начинаю играть по их правилам. Нет, я домой поеду. И как следует высплюсь. Впереди куча выходных, чтобы отдыхать. Кстати об этом. Может, завтра в кафе сходим? Никакого алкоголя, а какое-нибудь мороженое и просто общение. Мы же совсем друг друга не знаем. Вау, воскликнул радостно Володя. Лилечка превращается в соблазнительницу. Я никого не соблазняю. Это пусть называется встречей, а не соблазнением. Не вижу разницы. Думал, уже никогда не дождусь. Вау, конечно, сходим, хорошая моя, куда угодно. И про мороженое мысль запомни. Вся в мороженом будешь, если только пожелаешь. Что угодно проси, запомнила? Стоп. Ты же это мне предложила. Вроде бы ему, но сразу после вопроса ответ уже не казался столь однозначным. Я подняла глаза на Артёма. Он тоже замер и вскинул бровь в ожидании. Уесть ведь его хотела, показать его место, как он мне показал. Да и с Володей мне общаться куда проще. В кафе это явно плюс. Но Володя, заметив моё замешательство, вдруг произнёс сам, хотя и не без тоски в тоне: этому отмороженному, только мороженого и не хватало. Если нам с тобой, влюблённым голубкам, жаль оставлять его в одиночестве, то, конечно, мы можем. Хотя нет, блеха, я возражаю. Мы его человеколюбия просто не хватает. Как можно сомневаться, кто из нас горячей, а? Лиль Артём по-прежнему молчал. И вдруг я поняла, что даже если приглашу и его, откажет. И причину не будет выдумывать, только потому, что не ведётся, когда открываешься. И уж жалость точно не вызывает, как пытался выставить Володя. У меня в голове что-то перещёлкнуло. Поэтому я с неожиданной для себя смелостью подалась вперёд и посмотрела На обоих по очереди, а потом и вовсе заявила такое, чего даже в голове не прокручивала. Да, я не могу выбрать. Скорее всего, это означает, что никто из вас мне не нравится всерьёз. Но при том, вы оба мне нравитесь в каком-то смысле, и мне это поперёк горла. Хотя так зацепило, что просто развернуться и уйти не могу. Да, да, Володя. Я это вслух сказала. Ты мне нравишься. И Артём. Хотя я не удивлюсь, если прямо сейчас он в уме подбивает баланс и вообще меня не слушает. Нравитесь оба. Психуйте. Режьте меня на части, смейтесь, но я не могу выбрать, с кем из вас больше хотела бы завтра сидеть в кафе и трепаться в жизни. Володя шумно выдохнул и досадливо поморщился. Артём даже позу не изменил. Так и сидел со скрещенными руками, произнося. «Мороженое, если тебе интересно, не выношу. Теперь ты хоть что-то обо мне знаешь. Кажется, мы завтра идём в кафе вместе». «Я верно?» — уловил суть тирады, пока прикидывал в уме баланс. И Володя, почесав тёмные волосы, добавил почти на той же интонации: "Верно. Тут только дурак бы не понял". Но Лиля +100 за смелость. "Идём, конечно. Почему бы не пойти?" Он поначалу выглядел немного заторможенным, но быстро набирал свойственные себе обороты. "Народ, я тонко намекну". Так, пища для размышлений. Лиля Ты безусловно никому из нас ничего не должна. Захочешь вертеть твоё право вертеть. И выбирать не обязана. Но вы прикидываете, к чему всё придёт, если продолжим. И придёт очень скоро, учитывая темпы. Уже прикинул. Артём смотрел на меня, хотя говорил с другом. Осталось дождаться, кто смутится первым. И Володя рассмеялся. начав также пристально рассматривать меня. Я проиграла, поскольку вспыхнула, смутилась, чего они и ждали от самого слабого звена. Намекнул Володя не слишком тонко. Раз даже я поняла, о чём они говорят. Что-то невозвратно изменилось. Раз мы переметнулись на совсем другие правила турнира. И задала эти правила именно я. хотя и озвучили их мужчины не сегодня, а когда-то раньше задала всё время притворяясь, что жду, кто из двоих проиграет. Ни разу до сих пор не допустила мысль, что проигравшего из них может и не быть. И промолчала. Это был тот самый момент, когда я была обязана скочить и закричать, что ничего такого не имела в виду, что всякие там групповые отношения хуже любых извращений, и что вообще передумала идти в кафе. Но я промолчала. Слов просто правильных не нашлось. Домой меня отвёз Володя, они как будто и не решали этот вопрос. Отвёз в полном молчании. Поцеловал на прощание руку. и не позволил себе ничего лишнего. Но когда я начала открывать дверь, остановил касанием руки к плечу, наклонился и прошептал затылок. «Я с ума схожу от ревности, Лиль, но от тебя схожу с ума ещё сильнее. Вот и весь мой выбор. Твой я понял. Можешь не повторять. До завтра, хорошая моя, нежная девочка. И держись. Ремни не забудь пристегнуть». Теперь начнётся нечто такое, от чего дух будет захватывать. Не уверен, что я был готов. Но ты решила, когда и как всё закрутится. И плевать тебе на чью-то готовность. У меня мелко дрожало всё тело от непонятной нервозности. Я не обернулась, отвечая: "Я уже пожалела о своей инициативности". Заря Вполне возможно, что с завтрашнего дня у тебя не будет возможности проявить инициативу. Кто знает? Но уже решено. С поедания мороженого начнутся американские горки. Я просто вошла в дверь, чтобы больше ничего не услышать. Володя немного ошибается. Американские горки начинаются с пролитого кофе. Но до сих пор мы поднимались вверх. Что не так страшно? а примерно завтра начнётся падение вниз